Глава 27. Магия прикосновения. Вооружившись волшебным молотком, я создала для госпожи Нильсон чудесную деревянную скамеечку. И, кажется, выросла в ее глазах. То ли из-за того, что призвала магию, пусть и с помощью некого ее сосуда и инструмента, то ли благодаря тому, что подарила ей возможность, сидя с комфортом, наблюдать за ребенком. Поразмыслив, по краям горки я соорудила еще парочку скамеек, и, как оказалось, совершенно не зря. К вечеру в наш заснеженный двор прибыло еще четверо родителей. Я сварила всем глинтвейн, горячий и очень сладкий, и раздала горожанам по кружке. Чтобы не смущать их, скрылась в лавочке, но перед этим призвала их приходить туда, если нужно будет согреться. Все равно она сейчас пустовала. Удивительное дело, это больше не вызывало во мне прежней горечи. Устроившись на подоконнике вместе с чернышом, мы наблюдали за внутренним двориком. Снежок был там, резвился, пользуясь тем, что к лавочке подкрались сумерки». Прячась в тенях, бросался в детвору пушистым снегом и заставлял снежинки красиво кружиться. Родители, согреваясь глинтвейном, беседовали о чем-то своем. Госпожа Нильсон улыбалась, глядя на счастливые лица детей. Наверное, ей тяжело было понять, почему и они, и я так любим зиму. Но видя, как радуется ее сын, она начала по-другому смотреть на этот снежный уголок. Это была маленькая, но все-таки победа. Однако останавливаться на этом я, конечно, не собиралась. На следующее утро, едва выйдя на улицу, я замерла и изумленно рассмеялась. Снежный дворик был полон детворы. Одни играли в снежки, другие изображали снежных ангелов, третьи толпились на горке, четвертые создавали снеговиков, а пятые просто носились туда-сюда бесцельно, но абсолютно счастливо. «С ума сойти!» — воскликнула я. «И не говори!» — буркнул вынурнувший, словно из ниоткуда Магнус. «Думаешь, покров тишины помог? Окна в моей башне закидали снежками». «Перестаньте изображать из себя брюзгливого деда!» — со смехом поддела я. «Это же дети, и они радуются снегу и маленькой беззубой зиме. Я подумываю попросить Олету готовить большие порции Глинтвейна и, возможно, продавать его здесь». «Глин чего?» «Того напитка, который я принесла вам вчера на пробу». «А, это было вкусно, но ну уж очень необычно». «Вполне в духе нашего снежного городка посреди весеннего города», — улыбнулась я. «А еще?» «О, нет!» — испустил стон Магнус. «Ты еще что-то задумала». Я фыркнула. «Он правда не думал, что это произойдет? Он что, совсем меня не знает?» «Я хочу устроить здесь для детей и взрослых самый настоящий каток», — торжественно сказала я. «Это еще что такое?» — как-то уж очень подозрительно спросил Колючка. «Ну, такая площадка с ледовым покрытием для катания на коньках». «На конях?» — изумился Магнус. Я хихикнула, представив себе эту картину. Не корова на льду, конечно, но все же. «Нет, на коньках. Это такие ботинки, к подошве которых прикреплены лезвия». Терпеливо, словно ангел, объяснила я. Магнус недоверчиво взглянул на меня. «Ты шутишь?» Не, -а. «Коньки с лезвиями. Это еще что за орудие убийства?» «Да нет же! Это для того, чтобы они хорошо скользили по льду. Это весело!» «Скользить по льду в ботинках с лезвиями?» «Да, вы сами поймете, когда попробуете. Но для начала нам нужно найти человека, который сделает нам коньки. Думаю, понадобятся двое. Кузнец, чтобы выковать лезвия, и сапожник, чтобы приладить их к ботинкам. Ох, ботинки там тоже не так просты». Когда я занялась фигурным катанием, к своему удивлению узнала о том, что первые коньки появились даже не в средние века, а в первобытные времена. Несколько тысяч лет назад до нашей эры. Представляю, насколько забавно и неуклюже они выглядели. По сути, это были просто кости животных – оленей, лосей, лошадей или крупного рогатого скота, привязанные к обуви. Их тщательно шлифовали, чтобы сделать гладкими и скользящими. Кость служила лезвием, а для крепления к обуви использовались кожаные ремни или даже просто веревки. Не знаю, как на таких коньках древние люди не ломали себе ноги, хотя, может, и ломали, об этом история умалчивает. В те самые средние века коньки стали более сложными, удобными и более похожими на свои современные версии. Основания делали из дерева, часто из бука или дуба, лезвия – из железа или стали. Выкованные лезвия крепили к основанию с помощью гвоздей или винтов и уже к нему прикрепляли кожаные ремни. «Хорошо, что я была не понаслышке знакома с самыми современными моделями коньков. Интересно, а магия в их создании нам поможет или обойдемся по старинке?» «У меня нет ни знакомых кузнецов, ни сапожников», — признался Магнус. «Еще бы они у него были. Не будь он таким отшельником, его окружением стали бы исключительно маги-аристократы». «Думаю, я знаю, кто мог бы о них знать, но есть одна проблема». «Я замялась». «Нужно будет потратиться на материалы и работу мастеров, а все вырученные из диковин мы отдаем горожанам обратно». «Я дам тебе денег», — огорошил меня Магнус. Растерявшись, я ляпнула. «А у вас они есть?» «Ты правда думала, что я день-день ской занимаюсь только своей диссертацией, а живу я на что?» «А вам, магам, что многое надо?» — проворчала я. «Откуда мне вообще знать, может, вы еду из воздуха делаете или достаете из ближайшей таверны?» Колючка хмыкнул. Предпочитаю еду, изготовленную другими. Сам я это делаю отвратно. Но да, магическая доставка у меня есть. Что до заработка я пишу статьи по теории магии, которые включают в различного рода энциклопедии и публикуют в газетах по всей стране. Газеты. Если бы я знала об их существовании, рекламировать лавочку было бы куда проще. «Так вы писатель!» Восхитилась я. «Я ученый» отрезал колючка. «Ученый, обладающий немалыми теоретическими знаниями и готовый поделиться ими с остальными». «Ну да, писатель нон-фикшена». Магнус покачал головой. «Тебе деньги нужны или нет?» «Я не могу принять их от вас», смущенно пробормотала я. «Да, я подумывала, сделанные коньки потом сдавать в прокат, но окупится их создание далеко не сразу. И вообще мне как-то неудобно». «Ерунда». Отрезал колючка. Нырнув под мантию, снял с пояса кошель, кожаный, но простой. «Вот, бери. Можешь тратить все. Если не хватит, скажи, дам еще. Или предложи ремесленникам мою помощь как мага». «Спасибо», — запинаясь, ответила я. Я протянула руку, чтобы взять кошель, и ненароком коснулась его пальцев. В груди что-то замерло и сладко запело. Магнус вздрогнул и расширенными глазами взглянул на меня. Неужели он тоже чувствовал наше прикосновение по-особенному, как чувствовала его я? Но очарование момента рассеялось, как только кошелек попал в мою ладонь. Больше касаться друг друга нам было незачем. А жаль. Очень-очень жаль.